Глава 33. Холостяцкое купе или охота пущей неволи. Очаровав пожилую кассиршу лишние тысячи рублей, Эдди получил билет в купейный вагон с нижним местом. В купе он вошел первым, сумку положил в багажный отсек под скамью, бутылку коньяка, лимон и нарезку колбасы на столик. В купе протиснулась троица мужчин, знакомясь с Эдди, шумно стали располагаться. Звучали обычные в таких случаях слова, пошучивания, переглядывания, настороженное изучение лиц попутчиков под благодушной улыбки. Попутчиком Эдди были люди не молодые, ну и не старые, как говорится, зрелые, состоявшиеся мужчины. Но уже в той поре, когда затруднительно стать участником Олимпийских игр. На горизонте уже маячил придомовой столик с домино, а в спальне на стуле ожидает уютная байковая пижама. И второй год читаемая толстая книга «Былое и думы» писателя, случайно разбудившего... Чернышевского. Поезд тем временем набрал скорость и страстно, здороваясь встречными с железными братьями, несся между молчаливыми лесами, одетыми в пышной снежной покровы. Попутчики уже переговорили о текущей ситуации в стране и пришли к однозначному консенсусу, обозначив итог полемики непереводимым на другие языки словом «капец». Рассказали уже и еврейские анекдоты, и о Штирлице, Брежневе, Горбачеве и Ельцине. Сидевший напротив Эдди мужчина хитро ухмыльнулся. — Господа, они пора ли нам перекусить, как любят говорить саперы? Мне кажется, что бутылки коньяка Эдуарда очень одиноко. Попутчики сосуетились, выкладывая на столик припасы. Один сходил к проводнице за стаканами. Спикер-самозванец оглядел стол. Из этого набора закусок и продуктов, пользуясь дедуктивным способом Шерлока Холмса, нетрудно вычислить социальный статус моих попутчиков. В частности, такой аспект, как семейные отношения в текущий момент». Попутчики весело перемигнулись. «Я совершенно серьезно говорю», — продолжил мужчина. «Среди нас два Николая. Один рядом со мной, другой сидит с Эдуардом». Поэтому для удобства того, что рядом со мной, я буду звать Николаем Первым, а сидящего с Эдуардом – Николаем Вторым. Не обижайтесь, Ваше Высочество, один другого стоит. Итак, общий вывод. Я утверждаю, что все попутчики, и я в том числе, – холосты. Теперь персонально. Только холостяк, давно живущий без семейного уюта и женской заботы, может взять в дорогу две банки консервов бычки в томате, половинку ржаного хлеба, не в нарезке, вареные яйца и бутылку пива, забыв взять открывалку для консервов и нож. И, кстати, рубашка у вас, товарищ Николай I, не глажена, рукава пиджака гармошкой с засаленными локтями — что говорит о сидячей конторской работе. — Вы согласны с моими выводами? — Абсолютно, Холмс, — рассмеялся Николай Первый. У меня было три попытки создать домашний уют, но я скучный человек, бухгалтер, при этом честный и не ворующий. Жизнь показала, что таких не любит не только вороватое начальство, но и женщины. Как ни странно, сильнее они любят ворующих. Ради третьей фифы я однажды немного стырил вместе с начальником. Меня посадили, начальник отмазался, фифочка передач не передавала. Выпустили по амнистии, но охоты к женитьбе больше не испытывал. Что ни говори, хе -хе, а самая сидячая работа у бухгалтеров, как давно установил наш мудрый народ. Шутку веселым смехом оценили все спикер уставился на Николая II. «Вы, несомненно, человек умственного труда. Давно неменяемые очки с такой диоприей могут быть только у людей много читающих и пишущих». «Вы правы, Свет Холм Святославович!» — рассмеялся очкарик, близоруко щурясь. «Пол жизни проработал в Академии наук, специалист по древнеславянской письменности». Довольный собой спикер кивнул. Вы уже несколько лет живете один, стараетесь поддерживать внешний вид, но довольно неумело. Бороду стрижете сами, левый край отхватили больше правого, и вы ко всему, батенька, еще тот Банвиван. — Из чего же вы заключили? — рассмеялся Николай II. — Цвет лица, ваше высочества несмотря на немалые прожитые вами года, прекрасен. Он говорит о том, что и Матильды Газимировны вас периодически навещают!» Попутчик расхохотался. «Эпизодически, господа, эпизодически консультирую, Хе -хе, молодых аспиранток, так сказать, каюсь, грешен. Как специалисту в древнерусской письменности мне известно, что во все времена мудрые люди призывали к смирению плоти». Сам батюшка Иван Грозный каялся в чрезмерном блуждении и Грешен, грешен, устоять зову плоти не могу. Жен у меня было две, на одной был женат дважды, в надежде, что поумнела. Ах, какие пельмени она готовила! Увы, во втором браке со мной она тратила семейное время на чтение сонников и оккультных сочинений и даже разучилась делать свои фирменные пельмени. Спикер усмехнулся и погрозил ему пальцем. «Но питаетесь вы плохо. Две булочки с заранее намазанным маслом — все те же яйца и шпроты. Хотя ваш коньяк говорит, что вы сиборист Я лично, хотя и вложился в общий стол копчеными окорочками, черемшой, домашней колбасой и чачей, но это все с базара, а не из дома, тещи-умелицы. Кстати, у меня их было три». И лучше б я женился на одной из них, добрейшей души женщина. Кулинарная колдунья, а ее соления были просто блеск. Давайте-ка, господа, все же перекусим и искупим без зелья амброзии богов. Специалист по древнерусской письменности, потеряв руки, сказал. Давно пора искупить. Веселье Руси есть пяти, не можем без того быть", говаривал Владимир Красносолнышко. — Придадим забвению страшную действительность, инфляцию, скачки цен, ваучеры и их создателя рыжего черта Чубайса. — Придадим, — согласился спикер. — Эдуард, свинтитесь с ненавистью голову коньяку, представляя, что вы свинчиваете голову этого рыжего черта. Отвинчивая крышку коньяка, Эдди усмехнулся. — А как же я, Холмс, на десерт оставили? «Дойду и до вас, потерпите». Спикер налил себе чачи и поднял стакан. «Мир, господа, полон холостяков. Не побоюсь этих слов. Они составляют лучшую часть народонаселения. Добровольно, а иногда из-за обстоятельств, они берут на себя благородную и тяжкую миссию по изучению характеров, привычек, модуса вивенди женщин, так сказать». Обогащенные неоценимым опытом, они как бы становятся образцом мудрости для молодого поколения, кладезем правды. По моим наблюдениям, уже после медового месяца, а иногда и раньше, новообращенные в мужья юноши начинают завидовать холостым товарищам. Все женатые завидуют холостякам. «Холостяк» — это звучит гордо. «Виват, холостяки!» И, между прочим, у холостяков есть еще одно значимое преимущество перед женатыми. То, что общество осуждает в поступках женатых, оно снисходительно прощает холостякам. Примеры золотых или бриллиантовых свадеб – это скорее примеры беспримерного мученичества и смирения, равные деяниям первых христиан. Так выпьем же за многострадальную касту холостяков. Спикер высоко по-грузински, подняв локоть, выпил до дна. Попутчики с удовольствием закусывали, шутили. Когда выпили по второй, расслабились, спикер, наконец, глянул на Эдди. «Не спрашивая о роде вашей деятельности. Она, скорее, интеллектуальная, но не связана с сидением над книгами или у микроскопа, поскольку это бы вас тяготило» у вас вид человека который превыше всего ценит свою свободу по всем параметрам наш молодой попутчик господа никогда не был женат со скрипом его можно включить в нашу касту в качестве образчика мужчины мудрого не поддавшегося очарованию сирен обманщиц хотя думаю он не айсберг и об него разбилось не одно женское сердечко По всему Эдуард обеспеченный щеголь, из тех, кто не носит подолгу одну и ту же одежду, а просто приобретает новую и модную. Но он не сынок папочки Магната, свое счастье деньги делает сам. В чем же дело, Эдуард? Почему такая грусть в глазах? Насколько я знаю, ваше имя говорит о твердом и уверенном в себе мужчине, знающего, чего он хочет от жизни, умеющего выходить из любой ситуации. «Почему мой метод споткнулся о вас? Вы будто в кокон укутаны. Возможно, вы в очередной раз страстно влюблены, а она выстроила баррикады и носит пояс верности?» Эдди рассмеялся. «Сэр, вы почти угадали. Она меня ждет, но между мной и нею водные баррикады площадью почти в 62 миллиона квадратных километра. Господи!» «Мы не во времена Колумба живем. Самолет доставит вас к ней за несколько часов. Финансы?» «И тут не проблема», — пожал плечами Эдди. «Однако хотелось бы нажитое нелегким путем забрать с собой. Но, увы, наши законы еще не вполне демократичны. Закон строго следит за содержимым чемоданов, отъезжающих в лучший мир. Никакого уважения и злобная зависть к счастливчикам». «Нет нерешаемых проблем, тем более всего лишь финансовых при наличии онных. Все дело только в цене решения. А тут уж, как говорится, хозяин-барин, думай, что делать. Не бы ваши проблемы, дорогой мой. Друзья, а не попросить ли нам нашу проводницу чайку нам принести, а после и продолжить полемику?» Компания дружно согласилась. Беседа продолжалась. Спикер, попивая чай, предложил попутчикам диспут на тему выбрать фразу из лексикона их бывших супруг, которая больше всего их раздражала. Полемика разгорелась нешуточная. Мужчины безлобно вспоминали перлы бывших, все эти «Ты забыл, какой сегодня день? У меня голова болит, будь мужчиной! Руки у тебя из... растут! Делай, что хочешь, надоел уже!» «Золото мое, котик, ты мужик!» Сошлись на том, что все это еще можно стерпеть, но самое невыносимое — это периодическое обращение жен в молчащих сфинцев с сурово поджатыми губами. Знаток древнерусского письма сказал, в такие периоды он начинал искать способы самоубийства, мечась между «пошлым повеситься» и «благородным отравиться» спикер напомнил всем что форум забыл главный перл женщин ты меня любишь заметив философически что со временем этот перл обязательно трансформируется в категоричное и капризное гневное ты меня любишь а эти добавил пропущенный попутчиком нокаутирующий любого мужчину скептический перл я же говорила Голосование выявило, что нет ничего ужасней, чем сфинксовое молчание жен, но за женщин все выпили с удовольствием. Когда компания, наконец, шумно улеглась, еще некоторое время вяло обсуждали женский вопрос, обсуждали аспекты женской красоты, сошлись с примерами из жизни на том, что о вкусах не спорят, а в сакраментальном чеховском... В человеке все должно быть прекрасно, применительно к женщине, изложены не все качества, которые делают мужчину счастливым. Спикер поведал попутчикам академически выверенную классификацию женщин академика Ландау. Она гласила, первое, высший класс не оторваться, второе, хочется смотреть, третье, можно смотреть, четвертое, не хочется смотреть, пятое, противно смотреть. С академиком все согласились. Первым стал похрапывать Николай I, а вскоре к ним присоединились и остальные. Эдди долго ворочился, прикорнул перед остановкой в Ростове. Его разбудили шумно собирающиеся выходить спикер и Николай II. Они попрощались с попутчиками, а спикер поманил Эдди пальцем за дверь купе, где тихо ему сказал. «Коллега, поверьте старому массовику-затейнику, более-менее надежный способ решить вашу проблему — это сойтись с человеком с дипломатическим паспортом. Их багаж не шмонают, они тоже люди с проблемами, деньги нужны всем, а времена для них нынче тяжелые. Однажды я такое удачно провернул». «Да где же мне взять этого дипломата-коллега?» — развел руками меди «Ищите да обрещите!» — хлопнул его по плечу тот, улыбаясь. В Ростове в купе вошел пожилой, неряшливо выбритый мужчина с нездоровым румянцем на лице. Он уселся у окна и, ударив себя руками по голове, возмущенно сказал «Хлеб! Хлеб! Хлеб! По пятьдесят рублей!» Эдди с интересом глянул на него, думая. «Пожалуй, инфляцию уже можно отнести к тяжелым психическим заболеваниям». А вслед за мужчиной в купе, хватаясь за дверной проем, чтобы не упасть, ввалилась пьяная мисс Ставрополье, чуть не приземлившись мимо скамьи. Сосед глянул на попутчицу, на ее ботфоры выше колен и задумчиво почесал затылок. Эдди решил помолчать, смотрел на Лилию с фальшивым восхищением. А такие вот рыбацкие сапоги, как твои, я за двадцать тысяч на базаре видел. — Двадцать тысяч! С ума сойти! — сказал больной инфляцией вошедший. Мисс икнула. — Извиняйте, господа, эти рыбацкие сапоги я за доллары покупала, старче, а сколько в рублях будет, я не рублю. — Доллары! — возмущенный гневно вскричал ее сосед. — Кто их видел, доллары эти? «Деньги как деньги!» — зевнула и улыбнулась мисс Эдди. «А я тебя где-то видела, только не помню где». «Боже, да это ты, несравненная лилия! Я тебя боюсь! Ты меня преследуешь? Мы с тобой ехали в одном купе, дорогая, в Москву!» — толкнул Эдди локтем бухгалтера, уже давно усмотревшего зачарованно в глубокий мысок на аппетитной груди мисс. Представь, и в столице я тебя видел. Как очередной конкурс прошел. Поклевка в таких сапогах хорошая была. побила конкуренток. Одной из терви старую фингал засандалила, — хохотнула мисс. Не понравилось ей, как я говорю. Че не так? Говорю, как все. Тону их тощих селедок. Все куплено было, малыш. Своих проталкивали шлюшек столичных. Крутой у тебя анабасис выходит, Лилия. «Без компаса и карт за какой-то месяц несколько тысяч километров покрыло. На восток теперь? Азию покорять? Кавказ?» Румяный не дал ему окончить. Драматично вытянув к нему руку, он пылко выдохнул. «Семьдесят пять тысяч телевизор!» Глянув на него задумчиво, Эдди сказал. «Вселенная возникла в результате флуктации физического вакуума в точке сингулярности». «А там и в Японию, может быть, покоришь», — продолжил он разговор с мисс. «Домой еду. Устала я от этих конкурсов. У вас выпить чего-нибудь есть?» До хруста потянулась Лилия. «Только чача осталась. Давай чачу», — согласилась мисс. Не моргнув, она выпила полстакана, закусила лимоном и, пробормотав, я покимарю малость отвалилась спиной на стенку. Эдди повернулся к бухгалтеру, не сводившего глаз заснувшей мисс. Подмигнул. — Проняло? Надоела холостяцкая жизнь? Бухгалтер вздрогнул, отвел взгляд. — Магия какая-то! Формы, однако! Уверяю вас, дружище, эти формы будут расти как тесто. Через год-три она превратится в Донаю местного разлива. Развощекий старик, задумчиво глядевший в окно, ожил, проговорив. «На тысячу купил пять пар носков, на тысячу!» Эдди строго глянул на него. Субъективная сторона объективного восприятия материального мира через духовные практики астрального тела ведет к полной иллюзии причастности своего эго к высшему проявлению метафизического начала через конец его отрицания в стадии принятия всего сущего в этом мире на веру что ведет в итоге, не докончив, он выдохнул. — Фу, Ферштейн! Старик с интересом глянул на него. — Иностранец? — Пожалуй, да, — кивнул Эдди. — Немец? — Наполовину швед. — А почем у вас хлеб? — Одна крона. — Это на наши сколько будет? — Порядка двадцати копеек, думаю. — Вот это да! Как в СССР! — О, да, у нас социализм, капиталистический социализм. А яйца с загоревшимися глазами вопрошал попутчик, зарумянившись сильнее. «Одна крона яйцом. Как же так? Хлеб крона и яйцо крона? Это ж десять крон за десяток, однако. У нас произошел страшный куриный мор, что и привело к таким ценам. Беда. А носки? Одна крона десять пар. Мы их не стираем, выкидываем. Еще бы!» «Десять пар по цене буханки хлеба! Живут же черти!» Бухгалтер еле сдерживал смех. Призывно гуднув, поезд тормозил у станции Невинномысская. «Разбудите даму, ей выходить!» — сказал Эдди старику. Тот погладил мисс по плечу. «Подъем, барышня красавица, нам выходить!» Мисс открыла глаза, поправила прическу и симметрию груди, сонно глянула в окно. «Сейчас борщица домашнего, сальца и у койку!» — потянулась она. Расстроенный инфляцией попутчик выходил с ней. Из прохода донесся его голос. «Представляешь, у шведов хлеб стоит одну крону! Это двадцать копеек!» Эдди с бухгалтером облегченно выдохнули. Совсем скоро показался седоголовый Машук. Поезд подходил к Пятигорску. Пассажиры шумно одевались, доставали свои баулы, чемоданы, собираясь, наконец, ступить на земную твердь. Оделись и Эдди с бухгалтером.